Глава 4. Сонный, пошатывающийся, но от этого не менее величественный будущий островной король поднялся еще до рассвета. Лишь благодаря цифровому надежному усыпителю Вальдиры Люцу удалось заставить себя заснуть хотя бы на несколько часов. И этот, пусть слишком короткий, но все же глубокий сон послужил для его разума настоящим холодным компрессом, что унял остатки мысленного пожара. Зевая, лохматя густые черные волосы когтистыми пальцами, медленно спускаясь по лестнице, одетый лишь в обычные белые штаны полуорг, едва заметно улыбался. В нем снова поселились так привычные для него спокойствия и скука. В сумраке зарождающегося рассвета Люсериус обнаружил на бревенчатой высокой платформе кое-что новенькое. Старую ржавую жаровню странноватой округлой формы полную мелких полешек. Оценив одинокую фигуру подсвеченную красным, он сдержал довольный смешок и неспешно дошел до только начавшей разгораться жаровни, в чем углу столь же немилосердно зевающий владелец, примостил закопченный медный чайник с длинным носиком. Убедившись, что обоняние его не обманывает, полуорк порылся в кармане, бросил удивленному таким ранним посетителем хозяину три медные монеты, и, подтащив поближе высокий стул, уселся на него рядом с жаровней. «Кофе вам?» — уточнил прежде невиденный Люцем невысокий владелец мобильной закусочной. «Свежего помола?» а Люцериус кивнул, беззастенчиво разглядывая новенького в этом сомнительном болотном, просоленном раю. Средних лет, в длинном зеленоватом колпаке, чей конец достигал до левого плеча, в серой заплатанной рубахе и коротких зеленых штанах, он казался опытной серой уличной мышью, что многое повидало на своем опасном веку и не собиралась завершать жизнь в кошачьих когтях. Такие бродячие торговцы всякими мелочами, одновременно готовые предложить кофе и нехитрую снеть, постоянно встречались на любых дорогах и тропинках мира Вальдиры. Иногда они задерживаются на пару-тройку дней на одном месте, Но властный зов дороги не позволяет им нигде осесть по-настоящему надолго, и вскоре они вновь пускаются в бесконечный путь к горизонту. И Люцериус прекрасно знал, что именно возле таких вот странноватых жаровин на высоких изогнутых ножках можно получить действительно хороший крепкий кофе. Приняв чашку, что утонуло в его зеленой лапе, он сделал первый глоток и блаженно зажмурился, когда на лицо упал луч поднявшегося, наконец, над тростниковыми зарослями солнца. «Хороший кофе разбудит и мёртвого, не так ли, добрый незнакомец?» пробормотал мужичок в зелёном колпаке, не забывший сделать чашку кофе для себя. «Чёрный кофе из юных зелёных кофейных зёрен, прошедших через горнила адского огня. Все мы, как эти кофейные зёрна. Кто-то выдержит опаляющее пламя и превратится в брусок закаленной звенящей стали, а кто-то обратится в прах. Что ж, в смерти нет ничего страшного, никому ее не миновать. Аньтаэль Монаргот Лаури. Вздрогнув, игрок едва не выронил чашку, но сдержал себя и сделал еще один глоток. Это всего лишь совпадение. Он знал, о чем и о ком говорит этот серый мужичонка. «Вашего бога больше нет», — произнес Люцериус так тихо, что никто больше его не услышал. «И пора бы вам прекратить его поиски. Найдите себе новое божество для поклонения». Продавец подался вперед, окунув лицо в поднимающийся над жаровни дым. И на мгновение, всего лишь на мгновение, с его окутанного серым дымом лица будто стекла вся плоть, явив оскаленный череп с черными пустыми глазницами. «Кто ты такой, юный чужеземец? Ты знаешь тайный отзыв?» «Юный? Что ж, может и так, юнец со старой душой!» Грустно усмехнулся Люц. «Сделай мне еще кофе, вечный бродяга. Я угощаю». «Никакого яда», — предупредил Люц. «Даже того, что убивает через седмицу, я не стану платить за антидот». «Таких, как ты, не отравить». «Кто ты такой, чужеземец? Назови свое имя». «Ваши поиски горестны и пусты. Надежда никогда не угаснет в истлевших сердцах. Заканчивается лишь жизнь, но смерть вечна». «Смерть вечна», — усмехнулся Люцериус, получая новую чашку. «О, крендельки, похоже, в этом мире только слуги смерти знают толк в правильном сервисе. Соленые?» «Конечно». Далеко мертвой соли, что осела на скорбном пепелище веселой устрицы. Я лично собрал небольшой мешочек пепла и соли, ведь там погибло немало жителей. Все говорят, что смертей не было, что все загоди покинули родные дома. Но на самом деле это все ложь, и счет погибшим шел на десятки. Темная история о темной наживе. История о низвержении божества, пусть совсем никчемного, но все же. И ведь это дело провернули хитрые чужеземцы. Ваш бог исчез задолго до прихода чужеземцев в этот мир. Верно, но ведь он не мог исчезнуть бесследно. Мы найдем его, мы найдем нашего бога. Устали жить без поклонения его трону? Понимаю, всем нужен объект для поклонения. Поклонение? Улыбка серого мужичонки стала зубастой. Хм, многие говорят, что он нас бросил. Тот, чье имя я остерегаюсь называть, «Уши стражей чутки». «Ага». «Но мои уши и нос куда более чуткие Вчерашним вечером я неспешно жарил ляжку лохра, в то время как его печень вместе со сладкими молодыми бутонами кувшинок и бамбуковыми ростками тушилась в чугунце. И тут я учуял разлившуюся по воздуху странную магию, неведомую, но почему-то знакомую магию, несомненно, кромешно темную и злую». «Какое мне дело до твоего ужина?» Ужин не пропал зря. Глупый-глупый лохар. Неужели они не знают, что посреди болота не стоит подплывать к одинокому незнакомцу? Без последствий такое не останется. Я с аппетитом насладился плодами его последней ошибки и неспешно двинулся по следу темной таинственной волшбы, питаемой надеждой, что это самый краешек ауры нашего исчезнувшего великого господина». «Я велик, и я господин, но не ваш», — поморщился Люцериус. «Я вижу», — кивнул серый мужичонка, ловко перемешивая угли черной изогнутой кочергой. «Я ошибся, это что-то другое, я не расслышал твое имя». «Я Люцериус, и я король». А я вечный бродяга, и вижу, что приведшая меня сюда ниточка, хоть и восхитительно темная, но все же из чужого черного плаща, плаща без зеленой каймы. Я не потревожу тебя более, король Люцериус, и не выдам твой секрет. Как и я твой, безымянный вечный бродяга. Удачи на твоем темном пути. И тебе. Ты уже знаешь, что ждет тебя в конце дороги, король Люцериус? «Битва», — широко улыбнулся Полорк — «и смерть, как и всех нас, как и всех нас». На этом они беседу завершили. Полорк неспешно допил кофе, величественным кивком попрощался и зашагал к краю платформы. Он не обернулся, но знал, что по его возвращению этой странной жаровни здесь уже не будет. А круглой жаровни, что так похожи формой на череп, особенно если накрыть ее выпуклой резной крышкой с отверстиями под кастрюлю и два продолговатых чугунца. Жаровни, что может убить отряд элитных воинов за считанные секунды. Но еще может вскипятить воду для прекрасного кофе. Улитки, улитки и еще раз улитки. Не то чтобы полуорк проговаривал это вслух, болтаясь подвешенным над темной болотной водой, кишащей крокодилами. но он обнаружил, что ловля улиток служит прекраснейшим успокоительным даже для особ королевской крови. Толстые зеленые пальцы нежно смыкались на мерзковатом, честно говоря, панцире, отрывали улитку от облюбованного ей участка, на мгновение замирали, и если добыча не выказывала неудовольствия, она отправлялась в корзину за могучей спиной к своим товаркам. А если выражала... Тут все было куда как просто, посмевшие перечить королю улитка отправлялась в разинутую пасть одного из крокодилов внизу. Изредка резкий предупредительный окрик бывшего пирата, что после явно бессонной ночки клевал носом, заставлял будущего короля поджимать пятки, чтобы избежать опасности. Так Люц провел почти три часа, поймав за это время больше сотни жирных улиток. Набив клетку, он расплатился с обрадованным пиратом на вчерашний манер, но слушать его истории не стал, обронив, что еще не завтракал и потому надеется на неплохой обед. Кстати, если пират вспомнит еще один действительно стоящий рецепт, пират закивал и заверил, что все помнит и уже напрягает гудящую голову. Поднявшись, игрок мельком огляделся и убедился, что в разы прибавилось игроков и различного притащенного ими зверья «Питомец? Хм, каждый из игроков однажды задумывается о питомце». Еще Люцериус убедился в исчезновении того зеленого колпака и, с сожалением вздохнул. Он бы не отказался от еще одной чашечки бодрящего кофе. Продав улиток под навесом и не снисходя до торговли, хотя скучающий парень за прилавком намекал на возможное состязание ради нескольких медиков, Полорк выручил 70 медных монет. захотел он поторговаться, то выбил бы не меньше 80, но он не захотел, а вот несколько из заглядывающих ассортимент игроков его товар и вырученные деньги отметили. Парень с девушкой, оба под 50-е уровни, в одинаковых зеленых плащах и такого же цвета ермолках, оба с луками и большими колчанами, продавали шкуры и травы, явно зная цену каждого товара. И мимо их глаз не прошла быстрая и небрежная торговая сделка. 70 монет», — удивлённо произнёс светловолосый парень со стандартной внешностью, но великоватыми разноцветными глазами, за клетку улиток. «Эти улитки повсюду», — добавила девушка с поставленными дыбом синими волосами, на каждом столбе. И он поймал их живьём. «Хорошая еда», — поддакнул всё ещё скучающий парень за прилавком. «Пожарить на сковороде с оливковым маслом и на стол». Да с куском еще горячего хлеба, обмакивая его в растопленное сливочное масло с размятым чесноком. Светлые боги, вкусно! Закроюсь я, пожалуй, на часик. «Где ты покупаешь свежий теплый хлеб и сливочное масло?» – оживился полуорг. «Чеснок уже размят?» «Чужеземец, мы можем купить в складчину», – широко улыбнулся торговец. «Доставка 10 медиков, но еще десять уйдет на сами продукты». Держи. 20 монет вернулись обратно к столь же оживившемуся продавцу. Хотя... Возьми еще 20, я угощаю. Благодарю, добрый чужеземец. Мое имя Теврат, младший торговец Теврат, член гильдии торговцев Фокальроума, младший сын купца Теврадия и... Глубокий почитатель вкусной еды и хорошего вина. Люцериус. Вот насчет вина знаю я местечко, где всего за смешные дюжину медиков... Мы сможем приобрести бутылочку молодого вина с, не побоюсь сказать, божественным вкусом. Завороженные чужой беседой игроки дружно сглотнули слюну и невольно потянулись за зачарованными кошельками на поясах. Но вовремя опомнились, переглянулись, изумленно покачали головами и с великой неохотой направились к платформе стражей. Беседующие полуорг и торговец их отбытия даже не заметили. Передав еще горстку медиков на оставшиеся монеты, Люцериус прикупил кое-что для вечернего тайного ритуала, после чего благосклонно кивнул Тевраду, сыну Тиврадия что вовсю строчил письмецо на клочке тростникового папируса. Уже зная, что до скорого приема пищи осталось никак не меньше часа, о медлительное время, будущий король набрался терпения и, проверив клетку на прочность, направился к одному из облепивших платформу низких длинных причалов. На лестнице и выбранном причале было не протолкнуться от вечно спешащих игроков, но Люца это не остановило. Медленно шагая, он неспешно передвигался от одного столба к другому, с каждого собирая урожай в одну-две жирных улитки, беря только крупных. Тиврат пообещал все приготовить сам, что Люца более чем устраивало. Приблизившись к выстроившимся в ряд тяжело нагруженным туземным лодкам, не обращая внимания на замерших у причала смуглокожих островитян, Люцериус прошел мимо, продолжая собирать улиток и при этом подмечая каждую мелкую деталь. Еще несколько дней, и забившие лодки добычи островитяне отправятся в далекий обратный путь. Судя по плотно уложенным и накрытым парусиной тюкам, до их отбытия осталось не так уж много времени. Если так пойдет, то они могут отчалить и пораньше. Нехорошо, вот это нехорошо, ведь в следующий раз они вернутся только через два месяца, а это слишком долго. Почему это так важно? Да потому что будущий король собирался стать вальяжным пассажиром любой из этих некомфортных лодок. Ибо есть у жителей островов одна старая легенда о том, что истинный правитель, что однажды явится на главный остров, прибудет туда без всяких почестей на обычной старой лодке с заплатанным парусом и полной материковой добычи». «Да», — пробормотал Люцериус, обходя застывшего истуканом воина в набедренной повязке, удерживающего стаймя короткое копье с листовидным наконечником. «Да, да». Дойдя до конца причала, подметив все необходимое, Сделав выводы, будущий король зашагал обратно, неся за спиной клетку с двадцатью шестью жирными улитками. Маловато для хорошего обеда, но время еще есть, и никто не может ему помешать пройтись вон потому так непочтительно нависающему над ним краю платформы, чтобы еще раз окинуть пристальным взглядом стоящие у причала неказистые вместительные лодки. «День в запасе есть точно», опять забормотал задумавшийся монарх. Может, два дня? Они всегда уходят посреди ночи, чтобы встретить рассвет в открытом океане. Да-да, но улитки? Улитки важнее всего, важнее всего. Нубийская кошка явилась точно в полдень, хотя Люц увидел ее гораздо раньше. Прибывшая загоди девушка спряталась в жидкой тени одного из бамбуковых наблюдательных постов с тростниковой крышей и терпеливо ждала, когда стрелки часов сойдутся. Все это время она поглядывала на лениво перекусывающего полуорка, что сидел прямо на солнцепеке, и механически жуя, без особого интереса, оглядывал кучкующихся игроков. Дождавшись, когда до полудня останется всего минута, она осторожно обошла высокие бочки с пресной водой, что были прикрыты циновками, и, сделав широкий шаг, произнесла. «А вот и...» Осёкшись, она изумлённо вытаращилась на пустое место, где только что сидел здоровенный, ленивый, зеленокожий парень. «А вот и ты!» — спокойно пророкотал за её спиной знакомый голос, и подпрыгнувшие Тифнут, извернувшись настоящей кошкой, поражённо уставилась настоящего за ней Люцериуса. «Как? Ты же... Вон там, вот только что!» «Зачем ты пряталась в тенёчке, кошка? Чтобы не сомлеть от жары?» Да нет же! На зеленых щеках девушки вспыхнул темный румянец. Просто хотела показать свою пунктуальность. И поэтому пряталась за мусоркой. Там не мусорка, ну, она там тоже есть, но с другой стороны. А я стояла между бочками и наблюдательным, но ты же сам видел. Видел и содрогался, горестно вздохнул Люц. Серьезные личности показывают свою пунктуальность иначе. Они не прячутся в темных углах. а как они поступают? Если они прибыли раньше уговоренного срока, то спокойно занимаются своими делами у всех на виду. Пьют кофе, проверяют документы, читают прессу, общаются, изредка поглядывают на дорогие часы, а за пару минут до нужного времени встают и шагают к месту встречи. Вот как? Именно так. Урок усвоен мастер. Люц недовольно поморщился. «Никогда не называй меня так. Сенсей? Фу. Учитель? Ох. Сифу? Наставник? Гуру?» «Какая гадость! Я Люцериус! И я король, а не какой-то там задрипанный сельский учитель или степной сенсей!» «Ясно». «Ты выполнила все уговоренное?» «О да!» На губы помрачневшей было девушки вернулась улыбка. «Все продано». «Деньги собраны в одном месте, рыбья чешуя выметена, все сделки закрыты, прощальные слова сказаны. Готова к новым начинаниям». «Хорошо», — кивнул полуорк и поднял руку, указывая на соседнюю платформу. «Видишь башню стражи?» «Ага». «Рядом с ней найдется торговый навес». «Видела?» «Не перебивай». Тифнут молча кивнула и выжидательно замерла. «Отправляйся туда и приобрети свежий вестник Вальдиры со всеми вкладышами. Обязательно скажи об этом продавцу и будь готова к тому, что цена окажется солидной». «Вестник Вальдиры со всеми вкладышами?» «Первый раз о таком слышу». «Как и большинство игроков», — усмехнулся Люцериус. «Иди же». «Может, какой пароль сказать надо?» — задумчиво предположила Тифнут. М, «М? Я просто никогда не слышала про вкладыши или вложения». «Просто попроси вестник со всеми вложениями». «Вот так просто?» «Да». «И дадут?» «Да». «Ладно, ладно», примирительно подняв ладони, Тифнут фыркнула и царственной походкой направилась к мосткам, что вели на соседнюю платформу. «Надо же, какие мы вспыльчивые! Я вот никогда не слышал о вестнике со всеми вложениями, а я его читаю постоянно. И при мне никто такого не брал никогда ни в одном из киосков». «В этом и дело», — проворчал Люцериус, снимая с плеча пустую клетку и проверяя ее прочность. «Никто особо не интересуется, не вдается в детали, не задает настырных вопросов и поэтому довольствуется тем, что лежит на поверхности. Я настырная!» «И медленная!» — буркнул будущий король. Его слова возымели действие, и Тифнут зашагала резвее. Она вернулась через пять минут, неся в руках толстенный вестник, не скрывая при этом своего удивления. «Вот это да! Целая пачка, да еще и разноцветная. Хотя, надо признаться, что цена ошеломляет, а ведь продавец даже глазом не моргнул. Тебе нужен оранжевый раздел». Люд вздевнул усевшись поудобнее на чьей-то скамье, так зыркнул на возмущенно приставшего пучеглазого паренька местного, что тот осел обратно на свой табурет и съежился за прикрытым деревянной крышкой котлом. При этом он пробормотал кое-что заинтересовавшее Люца, и полуорк показал пучеглазому три отставленных пальца. «Шесть медиков, добрый чужеземный господин!» — радостно заулыбался паренек. «Ям Лукас, отличаюсь живостью и глупостью, как говаривал мой дед. Вам в миске?» «Мне в тарелке!» — рыкнул игрок. «Соль отдельно!» «Осыплю сам» со сдержанной рассудительностью. «Какие мудрые слова! Какая яркая одежа! Вы из шутов, мой господин?» Лицо Люцериуса перекривило в такой муке, что паренек испуганно икнул и, едва не уронив себе на ноги снятую из котла крышку, торопливо добавил. «Из придворных, из придворных шутов! осанку у вас внушительная, а уж плащ!» Шумом выдохнув, Люц шмякнул о небольшой столик горстку монет, Требовательно вытянул руку и получил неглубокую тарелку, что с трудом вместила в себя три окутанных паром огроменных кукурузных початка. «Господин Шут. Я Люцериус. Простите, чужеземец Люцериус». Зафыркавшая Тифнут безуспешно пыталась сдержать булькающие смешки, одновременно тенясь к дымящейся кукурузе. Шлепком отогнав наглую руку, полуорк, шумный и гневно дыша, сжал в пальцах кажущуюся крохотной в его лапище солонку и аккуратными движениями посолил один из початков. Перевернув, повторил процесс, после чего поднес початок к носу, глубоко вдохнул и, удовлетворенно кивнув, вонзил клыки, сдирая сочные зерна. Живанул и не удержался от ублаженного стона. «Варить кукурузу я умею», — похвастался лукас «А еще могу обжарить ее на углях, Могу насадить на деревянные шпажки и пожарить вместе с мясом. Есть крольчатина, господин. Найдется немного мяса темного удава, благородная говядина и шмат неблагодарной свинятины. «Свинятины», — повторила Тифнут, делая вторую попытку завладеть хотя бы одним початком. «Давай всего этого», — буркнул успокоившийся Люцериус, швыряя в огонь под котлом очищенный от зерен початок. «И крабов!» «Крабов нету». «Отыщи!» «Вкус у вас отменный. Служили в каком-нибудь замке? На кухне подвязались?» полюбопытствовал простодушно хлопающий глазами Млукас. Но стоило ему поймать взгляд темнеющего полуорка, и он поспешно замахал руками. «Да какое мое дело, кем вы там и у кого служили, добрый господин?» Скрижетнув зубами, Люц перекусил ненароком второй початок и в почти жалкой попытке успокоиться повернулся к хихикающей девушке, прячущийся за поднятым и развернутым оранжевым вкладышем ознакомилась да голос тивнут тут же посерьезнел и приобрел деловой оттенок но не совсем поняла суть оранжевый вкладыш это реклама будущих авантюр именно кивнул люцериус прочти заголовки да уж они многого стоят возвращение на кровавые рифы поиск утерянного снаряжения спуск в заброшенный рудник глубокое жила, Совместные экспедиции гномов и ахилотов, изучение затопленных пещер и глас Норгвес. Раз, кивнул Полорк. Что раз? Продолжай читать заголовки. Ты не хочешь поясни позже. Девки нончи болтливы до ужаса, высунулся из-за котлам Лукас. Болтают неустанно. Так мой дед говорит, хотя самый болтливый у нас в семье он. Зло, зыркнув на остриженного под горшок пучеглазого паренька, Тифнут продолжила. Поиск затонувшего фрегата Килгаса. Мимо. Сбор средств на раскопку еще одного уровня древнего города алхимиков. Мимо. Долевой выкуп с целью восстановления заброшенного хутора на восточном берегу реки Хина. Два. Погоди, я еще не ухватила сути, но знаю, что на западном берегу Хины владение эльфов. А они вроде как не любят сельское хозяйство. «Именно», — кивнул полуорк, бросая в угли третий початок. «Читай дальше». «Сбор средств на постройку самого северного храма светлой богини вавы «Нет», — полуорка снова перекривила, но на этот раз он остался спокоен и, прислушавшись к себе, удовлетворенно кивнул, радуясь своей выдержке. «Дальше». «Постройка бревенчатого сегментного...» «Ну и слова...» «Сегментного моста понтонного типа через чашлотросово солегрязи», социальный проект не предполагающий выгоды. выгоды.ри опять кивнул Пуллорк. Отметь эти предложения. Уже сделано обведено и подчеркнуто И что теперь? Как ты уже наверное поняла, это раздел по поиску денежных спонсоров, что готовы рискнуть своими деньгами и принять участие в подобных авантюрах. Собираются деньги, покупаются необходимые снаряжения, подбираются участники, работяги, бойцы или все вместе взятые. Отряд выступает в поход, и дальше уже все зависит от их везения и умения. Если дело выгорит, то ты получаешь свой процент от общей добычи. Тут уже все будет зависеть от того, сколько монет ты готова вложить. Но это же лотерея. Почти, согласился пулорк Но если обладаешь дополнительной информацией... И ты обладаешь? Да. Пещеры? совместные экспедиции гномов и ахиллотов, изучение затопленных пещер... Игласа Норгвес. Они на южном побережье. Тянутся в северном направлении, уходя под южный лес. Опять эльфы. Они отыщут многое в этих пещерах, — оскалился полуорг. Поэтому мы с тобой вложим максимум в эту авантюру. Когда она начинается? Через два дня отправляются, если будут собраны средства. Хорошо. Очень хорошо. Так это что-то вроде краудфандинга? Какое затейливое слово. Ну да. Ладно, почему южный лес? Было как-то там пару дел. Деревья падали, пни шагали. Что? Мы вложим в эту авантюру две четверти наших денег, независимо друг от друга. Ясно, кивнула девушка, хотя ее лицо показывало, что ей еще далеко не все ясно. Что там дальше? Далевой выкуп с целью восстановления заброшенного хутора на восточном берегу реки Хина. Туда вкладываем по четверти. Но там эльфы. Они не дадут хутору развиваться. Я же читаю прессу, и про ушастых говорят много нехорошего. Они ведут захват территорий. Именно, улыбнулся Люцериус, но его улыбка была адресована легшим на угли шпажкам с насаженными кусками кукурузных початков и мяса. Эльфы не позволят. Но тогда в чем смысл? Стоп. Они сначала помешают? Да. А затем предложат, «Выкупить землю?» «Хвалю», — кивнул полуорг. «И обратятся к каждому из долевых собственников. Вау, может выгореть». «Риск есть всегда». Принято и записано. «Дальше». Постройка бревенчатого сегментного моста понтонного типа через чашлотросово солегрязи. Социальный проект, не предполагающий выгоды. Дополнительно указано, что крокодилы и прочие твари регулярно нападают на лодки и плоты, собирая ужасную кровавую дань. И пора, мол, положить этому конец, проложив надежную прочную плавучую дорогу через соленые грязи. Отлично. Но выгоды ноль. Ты, по сути, жертвуешь, бросаешь деньги в трясину. Дорогу не построить без разрешения. Да, тут указано, что проект одобрен самим правителем Акальроума. что вложил кое-какие личные средства в этот хороший проект. «Без нужных связей в самых верхах настоящего богатства не создать, Тифнут», пояснил Люцериус. «Поэтому мы вложимся в проект постройки моста. Затем вложимся еще раз. Эти деньги уйдут в никуда, мы станем беднее. Но однажды король явится сюда лично, уж поверь. Явится, чтобы окинуть благостным взглядом уже построенное, и лично поблагодарить самых щедрых и активных жертвователей. Еще до короля сюда явится здешний наместник и как минимум пара министров. Проект мелкий, не особо интересный никому, но это шанс завести по-настоящему важные связи, что понадобится в будущем. И за подобные связи всегда приходится платить звонкой монетой. «Вот это да!» Девушка не скрывала своего удивления, а ее перо замерло над страницей открытой тетради. «Что ж, я получила от сегодняшнего дня больше, чем ожидала. Можно больше вкусных деталей?» «Позднее», — хмыкнул Люц и, поднявшись, пристукнул к столику стопку медных монет. «Молкос». «Да, господин». «Не пережарь, я скоро вернусь». «Все будет готово, чужеземный господин. Все будет в лучшем виде». «Не забудь о крабах и о свежем темном пиве». а я позабочусь о достойном вознаграждении для тебя. Разыщу». Повернувшись к девушке, полуорг пояснил. «Не будем терять времени. Заберешь мои деньги и отправишься вкладывать их в выбранные авантюры». «И ты мне доверишь свои сбережения?» «Доверю», — кивнул Люцериус, уже шагая по нагретым тропическим солнцем доскам платформы. «Поспешим. Не люблю пережаренное мясо, даже змеиное». Снова они встретились спустя час. Впрочем, полуорог не ждал Тифнут так рано, потратив это время на крайне неспешное смакование деревенского пошиба деликатесов, кормление тритонов, что удивительно шустро передвигались по веревочным перилам, и наблюдение за океанскими лодками островных дикарей. В его королевской голове прочно осели сведения о том, как много приносят охотники из своих вояжей в тростниковые заросли, как быстро они все укладывают, насколько глубоко оседают в воду лодки после каждой новой загрузки, как долго отдыхают охотники, прежде чем снова уйти за добычей. Эти и еще сотни мелких наблюдений заняли свои места на полочках его памяти, расположенных ровными восходящими рядами вокруг золотых мысленных жерновов, что медленно и неостановимо крутились. «Плохо!» Это слово всплыло в его голове один раз. Затем настойчиво проявилась снова, плавая перед глазами, подобно наглой мелкой рыбешке, что отталкивает своих куда более солидных товарок, стремясь привлечь внимание к своим ободранным тощим бокам и хвосту. Плохо, вот прямо плохо. Он не успевает. Так уж сложилось, что над солеными прибрежными болотами царила пора благоденствия, когда тростник и бамбук росли как оглашенные, питая собой многочисленную живность, что в свою очередь питало хищников. А у охотников не возникало проблем с поиском добычи. Пищевые цепочки вальдеры продуманы, но на них влияют погодные и сезонные условия. Где-то через неделю, может, чуть раньше, на чашлотросово сли грязи обрушатся дожди, что задержатся здесь надолго, то стягая резкими ливнями, то нудно морося часы напролет. Охотиться станет тяжело. Уровень воды приподнимется. крокодилы станут куда активнее и злее, количество смертей резко участится, большая часть находящихся сейчас здесь игроков уйдет, успев поднять уровни, а те, что придут вслед за ними, поглядят на пузырящиеся, смертельно опасные для них болота и уйдут, предпочтя поискать более спокойные локации. Впрочем, к тому же времени в чашлотросово грязи сползутся диковинные создания, но вот как раз они надолго не задержатся. Плохо. По несбывшимся расчетам Люца, прибывшие сюда охотники должны были проторчать здесь еще как минимум пару недель, что позволило бы ему исполнить все свои замыслы. Но чертово жирное благоденствие сыграло против будущего короля. Теперь ему предстояло сделать выбор — рискнуть и сделать все, чтобы попасть на эти полные добычи тяжелые лодки, которые вскоре отправятся на остров. или же задержаться здесь и выполнить первые пункты тщательно продуманного плана, чтобы не ломать аккуратно выстроенные мысленные конструкции. Наморщив высокий лоб, полуорг жевал мясо и неотрывно смотрел на колышущийся тростник, пытаясь решить, как следует поступить, тут многое на кону и... Перед его мысленным взором вдруг появилась еще одна безымянная серебряная рыбка со знакомой улыбкой, улыбкой кошки Тифнут. Досадливо дернув головой, полуорк отогнал и эту глупую рыбешку, что смело тревожит незамутненные воды его мысленного океана. Но что за океан без жизни? Вильнув хвостом, серебряная рыбешка вернулась, заодно притащив за собой двух новых друзей, драную рыбешку плохо и величественную золотую рыбку обещания. Он дал обещание Тифнут, и как ни крути, если он завтра усядется в лодку островитян и они отщалят, Письменное общение и наставление — это миф, бесполезная трата времени. Испустив долгий-придолгий вздох, будущий король тихо зарычал и медленно кивнул, делая выбор, глядя при этом на выстроенные вдоль причала нагруженные лодки. «Пусть уходит без него». Да. Еще раз мысленно повторив эти слова, он присовокупил дополнительный кивок для вескости и окончательности. «Пусть уходит без него». Но это не значит, что они не вернутся. Обязательно вернутся. Те острова и островки раздирает междоусобная война, доспехи и оружие приходят в негодность с невероятной быстротой, кончаются съестные припасы, исчезают запасы полевой медицины. И вот надо опять организовывать далекое путешествие к материку. Они вернутся. Однако он не собирался торчать в этом нерадующем деликатесами болоте до их возвращения. Но никто не говорил, что нельзя ускорить возвращение островитян. Способов много. Хотя прибытие на их остров в охотничьих лодках, чтобы полностью попасть в канву легенды, это лишь дополнительный камень в его пользу на чаше колеблющихся весов королевской карьеры. "Я тут", прибывшая Тифнут перекинула из одной руки в другую сочное красное яблоко, и прежде чем люд с интересом взглянул на фрукт, Ванзила в него белоснежные клыки откусила, со вкусом похрупала и блаженно улыбнулась. «Вкусно!» «Не платящие десяти на королю попадают в ад?» «Гниют в темнице сырой», — буркнул будущий король с крайней неодобрительностью, глядя на наслаждающуюся фруктом тифнут под заботливым присмотром палачей. «Да я и тебя угощу, держи!» — протягивая люцу два столь же сочных плода, девушка пояснила. Их выдавали бесплатно каждому вложившему свои гроши вон там у берега, где начинают собирать первый участок моста. Социальный проект с яблочным послевкусием. Предвкусием, поправил ее Люц. А вот послевкусие может оказаться куда более горьким. Какие мудрые слова, удивила Стефнут. Запишу. Запиши, благосклонно кивнул Люц. А вот твоя часть документов. Не жалеешь, что вложил такие деньжища? Понизив голос, она тихо произнесла «Семьсот золотых монет!» «Жалкая мелочь!» — скривился Люц. «Не займет и уголка в крайне малом сундуке моей будущей королевской казны». «А мне второй ключ от той казны подаришь?» — хихикнула девушка. «Нет», — спокойно отозвался король, «ибо...» «Ибо что?» «Ибо все», — пожал плечами игрок, убирая в инвентарь, выписанные на его имя обязательства авантюристов, и благодарности за солидный вклад от социальных работников. «Послушай, Люц, я последовала твоему совету и вложила весь свой капитал без остатка. Я гола как церковная мышь. Что теперь?» «Зарабатывать», — ответил Люцериус, протягивая лапищу, и забирая у продолжающего трудиться в поте чела, мулкаса еще одну порцию шпажек с кукурузой и кусочками обжаренного крабового мяса. «Отпусти, Тифнут». «Отпустить что?» «У тебя в глазах легко читаемая паника», — хмыкнул будущий король, высыпая на стол горсть медных монет. «Ты вложила все свои накопления в сомнительные предприятия, и теперь...» «Конечно, я переживаю. Я же не могу забыть о своем капитале». «А ты забудь на время. А чтобы было легче забыть, займись другим делом». «Каким?» «Напомни свой класс, Тефи». «О, ты вспомнил». «Класс». «Я на распутье», — призналась девушка, поднимая глаза вверх, где рядом с ее мирно-зеленым ником красовалось число 15. И поэтому умудрилась вложить все набранные баллы почти поровну в каждую характеристику. «Ты, вижу, вообще не спешил с прокачкой уровней. Хотя это и понятно. Когда зарабатываешь деньги, на спорт и веселья времени не остается». А Люц скорчил рожу. «Так думают лишь плебеи». «Хо!» и почему ты -то тогда всего лишь двенадцатого уровня, не став возражать людский вну. Пора немного заняться этим делом, но мы говорили о твоем будущем классе, нубийская кошка. Я люблю быть в гуще сражения, орудовать гарпуном или копьем, парировать атаки щитом, люблю защищать соратников. Жизненная стезя для старательных и заботливых дуболомов, опять скривился будущий король. Знавал я таких, хотя его голос стал тише. «Каждый выбирает свой путь. Что еще?» «Ну, боевая магия мне тоже по душе. Опять же, нельзя забывать про магию целительства». «Ты мыслишь не о том, юная деревенщина», — сокрушенно вздохнул Люцериус. «А? А чего это я вдруг, юная дереве...» «Хотя, может, так и есть?» Разведя руками, Тифнут широко улыбнулась. «Плевать на происхождение». «Главное — настоящее и будущее, верно?» «Пресные крошки пережеванного штампа», — усмехнулся полуорг и, подойдя к углу возвышающейся над болотом платформы, облокотился о столб перил, другой рукой поведя перед собой. «Взгляни, Тифнут, взгляни на это разноцветное шумное сборище приключенцев и авантюристов и подумай о том, кем бы ты хотела стать в будущем. А это влияет на мою главную цель?» «На саму цель нет», — качнул головой Люц. «А вот на пути ее достижения — да». «Хочешь ты этого или нет, но выбор игрового класса многое говорит о тебе самой и о том, как этот выбор повлияет на твое будущее мышление. Поймите, Фнут, боевой волшебник мыслит не так, как это делает бросающийся в бой Берсерк, и уж точно не так, как остающийся всегда в стороне класс поддержки. И только? О нет, это лишь начало». Также следует подумать над тем, чтобы умело сплести нить своего боевого авантюрного пути с нитью финансовой карьеры. Так. Дальше следует сделать еще один важнейший выбор. Ты торгуешь со светлыми или темными? На двух стульях усидеть не получится, если только ты не гений или, скажем, невероятно удачливый лопух, ну или не представитель мощного клана. «Будешь заключать сделки и устанавливать торговую дипломатию со светлыми королевствами? Или же станешь для начала злобным убийцей и затем нагрянешь с дружеским визитом к Тьмальдам или хотя бы к вечно злобным Кабольдам? Может, замахнешься на портальную торговлю с демонами?» «Ого, что за масштабы, что за...» «Я говорю о будущем, Тифнут, ты сказала, что хочешь стать...» «Я хочу стать богатой, очень богатой». «Самый богатый в мире вальдиры. Помню и не отрекаюсь от этих слов. Без великого масштаба не достичь великой цели. Поняла. Хм. Что-нибудь еще?» «Команда!» — изрек полуорг, и его огромные кулаки невольно сжались. «Спаянная умелая команда, где каждый дополняет другого. Команда боевых универсалов, что всегда рядом, что разделяет твои цели хотя бы от счастья». И при этом каждый стремится достичь максимальной высоты в своем классе. «Для чего?» — искренне удивилась девушка. Приключение это, конечно, здорово, но я предвижу скорее долгие сидения за финансовыми отчетами, а не многочасовые блуждания по темным коридорам таинственных подземелий. Хотя звучит вкусно». «Это не тот реальный мир», — хмыкнул Люц. «Мы в Вальдире. А это мир куда посерьезнее реального». И здесь, порой, чтобы сделать шаг выше по склону жизненного успеха, надо убить засевшего в подземельях монстра, спасти деревню, выжечь паучье гнездо или же уничтожить идущий на штурм твоего замка отряд воинственных орков и великанов. Здесь совсем другие партнеры из местных. Сегодня они рады просто торговать с тобой, а затем вдруг заявляют, что готовы предложить тебе вдвое выгодные условия. При условии, что ты выкрадешь спрятанные в горной цитадели некие документы или же семейную реликвию. Я начинаю понимать. О нет, улыбка будущего короля стала куда шире и куда извительней. Ты еще даже не приблизилась к порогу понимания, но... Но... Но ты всегда можешь понизить свою планку, нубийская кошка. Зачем стремиться быть самой богатой? Поставь себе цель стать действительно богатой и... «Нет, я хочу великую цель!» «Хорошо», — кивнул Люци, еще раз указав на расположенный ниже широкий бревенчатый причал, окруженный болотом с ленивыми пока крокодилами, повторил. «Тогда выбирай. Сделай свой окончательный выбор. Кем ты хочешь быть, с кем хочешь иметь дела, с кем хочешь сражаться рука об руку, выбирай Тифнут, выбирай Мудро, а как выберешь, мы с тобой сходим на болотную охоту». «Выбирай мудро», — повторила девушка, опуская руки на просоленный канат-перил. «Хм, а можно пойти более легким путем?» Люд задумчиво прищурил синие глаза. «Это как?» «Твои задачи пока слишком сложны для меня. Я знаю свою цель и больше ничего. Но я старательно, амбициозно, неустанно и готова стать частью твоей будущей команды. Хм, направь меня». «Научи меня, а я уж постараюсь побыстрее стать той, кто самостоятельно способен принимать действительно мудрые решения в этом мире, что посерьезнее реального». Задумчиво помолчав, полуорг глянул на начавшие заплывать облаками неба и кивнул. «Что ж, мольба простолюдинки услышана. Для начала сходим на охоту». «Что брать с собой?» Девушка оглядела свои ременные сандалии, короткие синие шорты, и того же цвета блузку с короткими рукавами. Я в домашнем». «Ничего», – качнул головой будущий король и, развернувшись, широко зашагал к высохшему дереву приюту. «Я тоже оставлю лишнее. Пойдем налегке». «Вообще без всего?» «Да». «В болото с крокодилами?» «Да». «Ты с ума сошел?» «Короли не сходят с ума. Короли проявляют царственную причудливость». «Но нас сожрут из-за твоей причудливости, Люц!» Тифну торопливо шагала за гигантом-полуорком. «Мы станем крокодилем обедом!» «Кто сказал, ты или крокодилы?» «Крокодилы!» тык не позволяй хищникам говорить и решать за себя, кошка!» Пророкотал Люцериус и начал подниматься по круговой лестнице. «Подожди меня!» Оставшаяся внизу девушка обреченно махнула рукой и звонко рассмеялась. «Ну и ладно, пусть жрут!»